15. Иванников Нивельскому В соответствии с вашим приказом от 11.10.02.02.12 докладываю вам дальнейший план наших действий. Стратегическая задача, стоящая перед нами, состоит в разделении объектов, а именно МА и АА граммовых с АБ Турецким возможно, посредством прямой санации последнего, в избежании утечки информации, а также с целью гарантированного прекращения дела о самоубийстве ОА и Н. Юграмовых. В этом плане мы будем исходить из обстоятельств, представляемых нам действительностью. Как я уже докладывал вам вчера, нашими объектами был посещен ресторан «Бармалей». При этом посещении, как сообщил нам обслуживавший их официант, Наш штатный сотрудник, прапорщик кахну ЮВ, А.А. Грамовый и собакой А.Б. Турецкого по кличке Рогдай, было употреблено в пищу большое количество пирожных, более 10 штук, закупаемых администрацией Бармалея у кооператива Абзац. По информации, предоставленной нам официантом, прапорщиком кахну ЮВ, употребление этих кооперативных пирожных детьми неизменно вызывает у последних на следующий день тяжелые, но кратковременные заболевания. Таким образом, основываясь на информации, полученной от официанта, госпитализация А.А. Грамовой через несколько часов – дело неизбежное. Очевидно, что А.Б. Турецкий будет сопровождать свою пассию с внезапно заболевшим ребенком в больницу. Зная заранее об этом неминуемом событии, мы предпримем ряд мер с целью организации доставки девочки в нужную нам клинику – И далее, для подготовки там распределенной засады с целью санации А.Б. Турецкого, что чрезвычайно удобно произвести именно на территории лечебного учреждения, действуя, например, по классической, отработанной с 50-х годов схеме. А. Индуцирование сильного волнения объекта. Легкий обморок. Б. Оказание объекту неотложной медицинской помощи. В. Потеря объектом сознания. Г. Интенсивная терапия, реанимация объекта. Д. Смерть объекта от сердечной недостаточности. Обращаю ваше внимание, что работа по данной схеме возможна как с использованием психотрона, так и без него, обычными химическими и психохимическими средствами. Далее, избавившись от А.Б. турецкого вышеуказанным способом, мы имеем все шансы сегодня же вечером довести ослабленные пережитым объекты до логического конца используя исключительно витамин С. Я крепко надеюсь, Альберт Петрович, что сегодня к 24.00 мы успешно закончим третий этап доверенной нам операции 11 октября 1992 года. Срочно, совершенно секретно, гриф серии К. 11 октября 1992-15.05. ОНПО Иванникова ТЧК. Действие по плану одобряю, Запте, санкционируя привлечение нужных медслужащих больницы в нужном количестве ТЧК. Подпись Р. Невельский. Уже на следующий день, 12 октября, сев писать очередной рапорт, Иваников впервые за весь период своей службы в МБ испытал вдруг чувство буйного, панического страха. Чего на него вдруг нашло, он и сам не мог себе объяснить. Вдруг стало страшно, и все тут. Пожалуй, это-то и было самым неприятным. Безадресность, беспредметность, охватившей его вдруг боязни. «Разложить по полочкам, разобраться», – решил Анатолий Захарович, берясь за перо. «Всем сестрам раздать по серегам. И станет не так страшно, наверное. В связи с вашим устным распоряжением, докладываю вам письменно и максимально подробно о происшедших вчера 11 октября инцидентах, В частности, на территории Первой Градской больницы. В начале действия развивались точно в соответствии с разработанным и согласованным с вами планом. В 09.17 объекты прибыли в инфекционное отделение Первой Градской на машине скорой помощи. К этому времени нами уже были организованы и распределены привлеченные силы в составе пяти человек. Санитар-младший сержант Саагафонов, медбрат -сержант Ое -Бенедиктов, грузчик пищеблока прапорщик Иоги Варкян, врач-педиатр-младший лейтенант М.Р. Птушкин и хирург-ортопед лейтенант И.Р. Румянцев. Однако немедленное приведение плана в исполнение было затруднено сложной обстановкой как в приемном покое, так и у блока интенсивной терапии в силу массовости поступления больных. С 11.53 до 12.11 – Абы Турецкий имел беседу с дежурным врачом блока интенсивной терапии и А. Сокольским, не являющимся нашим сотрудником. После чего совершенно неожиданно и необоснованно с точки зрения обстоятельств, имевших место, Абы Турецкий покинул территорию лечебного учреждения. Применить к Абы Турецкому стандартную планируемую методику при выходе его с территории больницы не удалось из-за халатности младшего сержанта С. Агафонова и сержанта Уе Бенедиктова, которые, вопреки доведенной до их сведений инструкции, увлеклись с их слов поимкой двух больных, распивавших на территории больницы алкогольный напиток, разведенку, со слов младшего сержанта Эса Агафонова. И мало того, что упустили об эту Турецкого, так еще и были сильно-насильно напоены со слов сержанта Уе Бенедиктова, вышеуказанным напитком, и вышеуказанными, но так и не неустановленными больными, которые сильно-насильно напоив сержантов, скрылись вслед за тем совершенно бесследно, убыв в сторону гинекологических корпусов, со слов младшего сержанта Эса Агафонова. Определить дальнейшее местонахождение Абы Турецкого мы смогли только через 30 минут, а именно в 12.43, после того, как он воспользовался своим автомобилем, на которой нами предусмотрительно еще ночью, был установлен радиомаячок. А.Б. Турецкий начал быстро передвигаться по направлению к Истряковскому кладбищу. Группа, высланная за А.Б. Турецким в составе прапорщикова якорнаухова с приданными и подчиняющимися ему в рамках данной операции прапорщиком и Геваркианом и младшим лейтенантом М.Р. Птушкиным, прибыла с заметным опозданием на Истряковское кладбище обнаружила возле его входа пустой автомобиль Абы Турецкого и, резонно предположив, что сам Абы Турецкий находится на кладбище, решила организовать его поиск. Он был начат группой от места коллективного захоронения Грамовых, наиболее вероятного местонахождения Абы Турецкого на Истряковском кладбище, в силу проявляемого им в последние сутки повышенного интереса к покойным однако возле могил граммовых искомого об эту резкого не оказалось увидев работавших неподалеку четырех могильщиков прапорщик в якорноухов предпринял попытку выяснить у них куда подевался мужчина лет 33 с рыжей собакой породы Колли, только что бывший тут эта попытка довольно естественная с точки зрения логики поиска обернулась внезапной роковой ошибкой руководителя группы прапорщика якорноухова А именно, так как внешность Ваякорноухова весьма близка к русской народной, могильщики заподозрили в наших сотрудниках своих конкурентов, ищущих клиента, только что тут побывавшего, с целью предложить ему свои услуги по обустройству свежих могил, установлению ограды, памятника и так далее. Остро воспринимая вмешательство незнакомой компании в сферу их интересов, могильщики окружив группу наших сотрудников предложили им побывать в Тбилиси, со слов прапорщика и Варкиана, что означало, как выяснилось из дальнейшего, зарубить вас с засранцев лопатами. Только недюжинная изворотливость прапорщикова Якорноухова в совокупности со знанием фольклора и основных обычаев позволили избежать всей группе серьезного осложнения ситуации, чреватой получением и нанесением тяжелых травм. Однако эта дипломатическая развязка конфликтной обстановки привела к необходимости. В качестве мирного жеста чисто символического употребления напитка, известного у народа под названием «сахра». Употребление этого напитка привело буквально за 10 минут к 15.24, со слов врача-педиатра младшего лейтенанта Эммар Птушкина, к настолько сильному изменению мировосприятия и мироощущения оперативной группы, что продолжать разговор о чем бы то ни было, кроме как о жизни, не представлялось возможным вплоть до неопределенного точно времени, то есть до 500 приблизительно, со слов врача-педиатра младшего лейтенанта М.Р. Птушкина, уже сегодняшнего дня, 12 октября. Абы Турецкий, как выяснилось впоследствии, покинул кладбище минут за 10 до приезда групп якорнаухова Якорноухова и, видимо, с помощью такси так как в 15.15 .15 он уже был в приемном покое Первой Градской больницы. Подчеркну, что свой автомобиль, снабженный нашим радиомаяком, он оставил у кладбищенских ворот. При этом его внешний вид и манера поведения не оставляли ни малейшего сомнения в том, что и ему удалось отведать так называемые «сахры» на Истрековском кладбище. В силу всего вышеизложенного, дальнейшее поведение А.Б. Турецкого в Первой Градской а точнее не поведение, а концерт, продолжавшийся, надо сказать, всего 6-7 минут. Нельзя классифицировать иначе, как светопреставление. Судя по его словам, он явился сюда лишь за тем, чтобы оставить собаку на попечении эмограммовой. Необходимо подчеркнуть, что Абы Турецкий был столь сильно пьян, что, будучи уколотом на выходе из Первой Градской зонтом с насадкой, исполнил хирург-ортопед лейтенант л Ирумянцев, а Б. Турецкий, вместо того, чтобы упасть в обморок от острой коронарной недостаточности, только глухо охнул, почувствовав укол. После этого одиночного охания он долго и нагло смотрел по сторонам, мало что соображая и только раскачиваясь. Затем он расхохотался прямо в лицо врачу, хирургу-ортопеду, лейтенанту Эл Ирумянцеву. Грубо вырвал у него из рук спецзонд. Осмотрел наконечник и, саркастически свистнув, уколол им самого Ил и Румянцева, причем как бы с сожалением вздохнув и назвав обидчиком. Даже оставшегося в ампуле после первого укола препарата хватило, чтобы Ил и Румянцев немедленно потерял сознание со всеми признаками острой сердечной недостаточности: холодный пот, синие губы, ногти, аномальное заострение носа. Спасти его удалось не без труда. Благо, что все случилось практически на территории больницы. Покинув Первую Градскую, АБ Турецкий, как нами было выяснено уже сегодня, улетел рейсом 17.05 в город Киев, где находился до сегодняшнего утра, вернувшись назад в Москву первым же утренним рейсом. Нами достоверно установлено, что большую часть ночи с 11 на 12 октября аб Турецкий провел в аэропорту Борисполь, расхаживая по залу ожидания, будучи при том совершенно трезвым, как показали опознавшие его, попереданные нами в Киев по факсу фотографии, наши украинские коллеги. Где конкретно находился в Киеве А.Б. Турецкий вчера вечером, что посещал, с кем имел встречи, нам в настоящее время неизвестно. Я хочу обратить ваше внимание на целый ряд странных обстоятельств, если не сказать неудач, которые могут подвести нас, по крайней мере, к двум принципиальным выводам. Первое. Так называемые побочные паразитные эффекты влияния витамина С проявили себя необычайно сильно в работе на третьем этапе. Сильно настолько, что явно смешали нам карты. Второе. Некоторая монотонность, повторяемость наших вчерашних неудач наводит меня на мысль о возможной утечке информации. Понимаю, конечно, что утечка просто невероятна. Но и вчерашнюю цепь неудач, едва ли иначе, кроме как невероятной, не назовешь. В связи с этим я предложил бы взять некоторый тайм-аут, ну на неделю хотя бы, на 10 дней максимум. Мы, к сожалению, где-то упустили инициативу, напор, удачу, если хотите. Считаю необходимым притормозить и разобраться. Совершенно секретно, гриф серии К, 12 октября 1992 -го. 18.30. ОНПО Иванникову, ТЧК, согласен с вашими соображениями, ТЧК. Ставлю в известность, ЗПТ, что третий этап разработки начинается приказом свыше с завтрашнего дня и должен быть завершен не позже 5 ноября по независимым от нас соображениям, ТЧК. Докладывайте срочно все, ЗПТ. Что может задержать, ЗПТ? Вызывает сомнения, ТЧК. Подпись неверский Невельский. Миновали пять дней, почти неделя, а страх, засевший в душе Иванникова, не уходил. Напротив, он будто обжился там в душе, обосновался, обустроился всерьез и надолго. Страх не давал ему даже спать, сон стал коротким и каким-то зыбким, поверхностным. Сев слагать очередной опус-отчет, Анатолий Захарович вдруг почувствовал, что он не в состоянии писать обычной шариковой ручкой, которой пользовался в последние месяцы. Подумав, Иванников взял другую ручку, старую, перьевую, с надписью «Союз на колпачке». Этой ручкой много лет назад он писал сочинения на выпускных экзаменах в школе и вступительных в МГУ. Она была удачлива, и он всегда носил ее с собой. Иванников чувствовал, что только этой ручкой он может еще работать. Сегодня, 17 октября, состоялось бракосочетание Эмограмовой и А.Б. Турецкого. Свадьба состоялась точно в срок, предсказанный нами посредством явления Эмограмовой, покойных отца и сестры с племянником. Происшедшие события содержат в себе три, по крайней мере, чрезвычайно странных аспекта. Первым удивительнейшим моментом является тот факт, что и второе наше заведомо абсурдное предсказание, сделанное с целью дезинформирования об Турецкого, сбылось, причем сбылось точно в срок. При этом следует подчеркнуть, что если реализацию первого предсказания, состоявшего всего лишь в посещении ресторана после похорон, можно еще как-то объяснить, то исполнение второго предсказания, бракосочетания, я объяснить с материалистических позиций не берусь, Иными словами, свершившиеся события произошли безо всякого участия психогенерации, однако в полном соответствии с заведомо абсурдным предсказанием, сделанным и индуцированным нами. Это соображение приобретает еще более невероятную окраску, если посмотреть на происшедшее с точки зрения Абы Турецкого, не последнюю роль сыгравшего в событиях последних дней. Действительно, ведь и он пригласил 10 октября Эммадрамову в ресторан. Пригласил совершенно самостоятельно, спонтанно, безо всяких поползновений с ее стороны. Причем, подчеркнул сам этом Турецкий, до этого момента вообще не облучался нами. И тем не менее он действовал наподобие объекта, зомбированного именно по предсказанной нами схеме действий. Второе. Свадьба состоялась через неделю, как и было нами предсказано. Однако в этом событии имеется существенная техническая неувязка. Расписаться, жениться, выйти замуж за одну неделю совершенно немыслимо в рамках действующих правил и инструкций. Не говоря уже о том, что так называемый Грибоедовский дворец бракосочетаний расписан, как правило, не менее чем на 3-4 месяца вперед. Более того, в Грибоедовском ДБС они расписаться не могли, так как Эмограмова уже состояла в браке. Так что же? имело место давление, взятка? Нет. Нами достоверно установлено, посредством консультации с нашим сотрудником замзав Грибоедовского ДБС капитаном Маликовой Н.И., что предварительные записи оформления брака М. Аграмовой и А. были абсолютно нормальными, законными, обычными. Более того, по утверждению Н. И. Маликовой, заявление на регистрацию брака было подано М. Аграмовой и А. Еще в мае месяце. Однако проверка документации, проведенная мною, показала, что это совсем не так. Заявление на самом деле зарегистрировано от 12 октября сего года, что вполне соответствует действительности. Таким образом, в случае с Н. и Маликовой мы имеем дело с устойчивым внушением, гипнозом. Произведенным, очевидно, либо эмограммовой, что более вероятно, либо А.Б. Турецким, что менее вероятно. И, наконец, третье. Свадьба состоялась через два с половиной 3 месяца после трагической гибели отца, самоубийства матери. Мало того, через неделю после похорон родной сестры с родным племянником. Нужно иметь чрезвычайно весомые причины, чтобы так спешить. Однако во время бракосочетания никаких объяснений предъявлено не было, даже для отвода глаз, что называется. Не было и никаких пересудов, сплетен среди приглашенных. Все, абсолютно все, вели себя так, будто никто ничего не знает, или как будто ничего особенного неделю назад не случилось. Мой разум отказывается объяснить мне эти бесхитростные, казалось бы, обстоятельства. В работе психотрона есть что-то обескураживающее. Я отчетливо чувствую мотив издевки. Наши предсказания сбылись. И этот сарказм происшедшего меня пугает до чрезвычайности. Замечу вам попутно, что покойный создатель витамина С был при жизни необыкновенной язвой, матерщинником и просто бестией, которая и после смерти могла подложить нам в качестве научного наследия громадную свинью. Обратите внимание, один только архив чего стоит. А ведь эта загадка имеет разгадку, я не сомневаюсь в этом ни секунды. Глумление, иначе не скажешь. Глумление, так хорошо знакомое мне по прошлым годам работы под руководством покойного Грамова. В качестве вывода считая своим долгом заявить вам, что, на мой взгляд, мы совершенно напрасно стали совмещать научно-исследовательские работы по витамину С с текучкой, с реальной задачей санации семьи Грамовых. Мы слишком слабо понимаем, что, как, почему и зачем делает психотрон Грамова. Слишком плохо, чтобы ввязываться с ним в хитросплетение реальной жизни. Эти задачи следовало бы разделить. Котлеты отдельно, а мухи отдельно, как говорится. Я предлагаю в спешном порядке решить задачу санирования, используя свадебные путешествия наших объектов и вместе с тем не используя при этом психотрон, а действуя дедовскими методами, так сказать. Памятуя, что инициатива наказуема. Могу взять любой признанный вами разумный вариант окончания операции на себя под свою полную ответственность. Сообщаю вам также, что мысли о возможной утечке информации так и не покинули меня. Проверка и перекрестные консультации всех причастных, очные взаимные дознания заочные, независимые тесты, проведенные вами в течение последних дней, вовсе не убедили меня окончательно и совершенно не успокоили. Довожу до вашего сведения, что у меня зарождается в последнее время одна гипотеза, объясняющая многое в произошедшем. Однако далеко не все. Ряд фактов совсем в нее не вписывается, а нескольким фактам она просто противоречит. Однако если я на правильном пути, то эта гипотеза, как бы проявляющаяся медленно во мне, чрезвычайно страшна и не сулит нам ничего хорошего в самом ближайшем будущем. Жду приказа скриптом Извините за лишнее, не спал две ночи подряд. 18 октября 1992, 15.24, ОНПО Иванникову, ТЧК. С рапортом от 17 октября ознакомился, ЗПТ. Считаю выводы разумными, ТЧК. По согласованию с начальником ОНПО, направляю вас в свадебное путешествие, без КВЧ, витамина С, КВЧ, ЗПТ придав под ваше подчинение санационную группу в составе до 8 человек с 18 октября по 3 ноября, ТЧК. Приказываю ежедневно докладывать, ТЧК. Ежедневно, восклицательный знак. Подпись тире Невельский. Иванников Невельскому. Настоящим докладываю, что сегодня, 19 октября, мы осуществляли сопровождение объектов по маршруту Внуковый симферополь самолет. И далее Симферополь-Ялта, автомобиль. С целью уточнить ориентацию об турецкого в отношении интересующего нас образного ряда, я, будучи хорошо загримированным и представившись священнослужителем, вступил с абы в разговор в салоне самолета. Подчеркнул, что разговор был затеян самим Абы-Турецким, заметившему меня в руках в газете «Заметка о высоких статистических показателях самоубийств в Венгрии». Затия удалась, и разговор, касающийся проблем потусторонней жизни, состоялся, отфильтрованная от шумов запись разговора прилагается. Выводы, сделанные мной из этого разговора, состоят в следующем: первое. Об Турецкий, несомненно, живо интересуется как проблемами, связанными с самоубийством, общефилософские, религиозные и социальные аспекты, так и вопросами, связанными с видениями, явлениями пророчествами. Причем последний интересует его исключительно в мистическом плане. Сопоставить ту же тематику с психотронными воздействиями ему, на мой взгляд, в голову не приходит. Второе. В разговоре об турецке признался, невзначай, что ему было видение, которое, как я понял, внимательно наблюдая за его вазомоторикой, выражением лица, мимикой, сильно взволновало его и озадачило. Не скрою, что это признание взволновало не меньше и меня самого. Действительно, мы подвергали Абатурецкого психотронному воздействию всего один раз, 10 октября, вечером во время его первого визита к своей будущей жене, Эмаграмовой, не подвергали в таком незначительно слабом режиме, что по моим представлениям ни о каком видении не может быть и речи. Считаю своим долгом обратить ваше внимание, что это уже в известном смысле второй такой случай в нашей практике. Первый случай имел место с Юа Травиным, который, как вы, наверное, помните, покончил жизнь самоубийством практически безо всяких усилий с нашей стороны. Если подобная закономерность действительно имеет место, то это чрезвычайно важный момент, применительно к широкому классу грядущих практических задач, Действительно, во многих случаях работать непосредственно по мужчине, самцу, представляется организационно сложно. Ясно, что если во всех этих случаях можно организовать эффективное влияние на мужчину, самца, посредством вторичного индуцирования образного ряда через женщину, мать, подругу, жену, любовницу, то есть через произвольно близко расположенную или близлежащую самку, то этот факт потенциально может нам обеспечить небывалые возможности в практическом плане. В силу этого я предлагаю не торопиться с санацией, а использовав максимально эффективно предоставленную нам ситуацию, попытаться как можно более подробно прокачать вышеуказанную гипотезу 19 октября 1992 года. Море, тихо плещущее в 40 метрах от лоджии бывшего цыковского пансионата, успокаивало. Иванников чувствовал, что страх, поселившийся в нем, благодаря умиротворяющему влиянию моря, немного отступил, разбавился каким-то философским безразличием. Казалось, что душа, подсознание, почуяв неизбежность, смирились с ней. И страх как-то съежился, превратившись затем в тихую и ровную печаль ожидания неминуемого. Иванников вздохнул и, продолжая глядеть на море, достал свою старую, добрую ручку «Союз». Начав писать рапорт Невельскому, он и сам не заметил, как с середины рапорта сбился с официального стиля на бытовой, эпистолярный. Он просто писал Невельскому письмо. Письмо человеку, чья судьба, как подсказывала предчувствие, столь же печально, как и его собственное. «К сожалению, у меня нет для вас новостей». Как я уже сообщал вам и вчера, и позавчера, да и ранее, начиная с 21 октября, московские настроения испаряются у наших отдыхающих не по дням, а по часам. Беззаботность, полная отдача лучшим сторонам жизни, безбрежная расслабленность. С целью несколько вернуть наших новообрачных к суровой действительности, я решил подбросить им в номер кое-какую литературу с отчетливым мистическим оттенком. Здесь, в гостинице, это несложно будет организовать с помощью коридорной, а по совместительству и администратора этажа, нашей сотрудницы, младшего сержанта С.И. Морозовой. Для начала я выбрал большие отрывки из ряда малоизвестных изданий о роли астрологии во время Второй мировой. Гитлера астрология, Черчилли астрология, Сталин астрология. Этот коктейль хорош, на мой взгляд, тем, что, во-первых, очень многие факты, изложенные в нем, обладают исторической достоверностью, о чем обы турецкий неплохо образованный, на мой взгляд, может догадаться. А во-вторых, этот сборник фактов, безусловно, подталкивает к мыслям о фатальном, о предопределенности судьбы любого человека, о безысходности и запрограммированности его существования. Это, как мне кажется, очень невредно проглядеть на отдыхе собьет немного безоблачности с морды -то. Даже мне, сознательно подбиравшему материал, было отчасти не по себе при мыслях, а заданности всего и вся в этой жизни. Через сутки-двое думаю изъять астрологию, а подложить взамен что-нибудь еще, опять-таки что-либо весьма достоверное, возможно подборку Аванге. Но уж если все это не поможет и отпускное настроение будет продолжать превалировать, то не позднее 1-2 ноября я задействую приданную мне группу в полную силу, по прямому назначению, освободив всех приданных мне специалистов к оговоренному крайним сроку, 3 ноября. Передайте Алине Альбертовне мои поздравления с присвоением ей давно заслуженного звания. Узнал об этой радостной для меня новости только сегодня, случайно посему не поздравил ранее.